Глава 19. На то, чтобы рассказать всё, что с ним произошло за время пребывания на туманном архипелаге, у Сунга ушло не больше 30 минут. Синьфэн практически не заинтересовала история похождений команды Квилл Блейда. как и то, что коснусь других практик божественного дождя, другое дело рассказа о городе ловушки. Девушка буквально потребовала пересказать ей ещё раз всё, что связано с невероятно сильным практиком, встреченным с онгом в городе. Два практика пикового вознесения не смогли ничего противопоставить ему, а это говорило о многом. как минимум пик этапа основания или даже выше. Ты говорила, что практиков выше вознесения в нашем мире нет, уточнил Сунг. Он тоже думал, что тот воин был слишком сильным для своих противников, на порядок сильнее. Это не совсем так, поправила юноша Синфен. Я имела в виду, что никто не слышал про практиков с таким высоким развитием. К тому же не забывай, все наследия высоких этапов давно утеряны. Сильнейшие эксперты мира не могут пробиться сквозь барьер пика Вознесения, навсегда оставаясь с таким развитием. Они тратят весь остаток жизни на то, чтобы преодолеть его, и умирают, так ничего и не достигнув. Именно поэтому все без исключения пиковые мастера мира так одержимы наследием династии Синк. Где-то там, среди оставшихся осколков её былого величия, должен храниться секрет преодоления самого важного барьера, тончайшей преграды, что с древних времён ни у кого так и не получилось преодолеть. Значит, этот эксперт, возможно, из той эпохи, когда проблем с преодолением вознесения не было, или, может, он пришёл извне. Тут мастер рассказал тебе о высших мирах, месте, где живут сильнейшие воины, в том числе и боги. Так почему бы и мне прибыть оттуда? действительно пробормотал Сонг, задумавшись. Ладно, это всё хорошо. Но давай-ка я всё же взгляну на твои шрамы. Девушка протянула руку и коснулась ладонью лица Сонга. Молодой человек ощутил прохладу на щеке и еле заметное покалывание, медленно распространяющееся по всему телу. Надо же, сильное остерво. Через пару минут выдохнула Синфэна, отстраняясь от Сонга. Она действовало наверняка. Если бы не защитный амулет столь высокого уровня, от тебя не осталось бы и пепла. Боюсь, моего умения здесь недостаточно. Такие шрамы просто так не излечиваются. Девушка обескуражена покачала головой, но тут же улыбнулась, добавив. Впрочем, не переживай, в процессе достижения следующих этапов развития твое тело само излечит эти раны, просто нужно подождать. Ничего, меня они нисколько не смущают. Ну вот и отлично, что же до клана божественных Вэй, то, думаю, мы еще получим возможность вернуть фрукты яростного огня с компенсацией». Сонг улыбнулся. Как обычно, Синфен была крайне самоуверена. «Ладно, нечего рассиживаться. Где ты остановился?» «В боевом зале четвертого яруса». «Отлично придумано. Думаю, и я там остановлюсь», – кивнула девушка, после чего лукаво улыбнулась. «Все». «У тебя же есть лишние камни развития? Я сейчас на мели». «Да-да», – махнул рукой сонг и встал из-за столика, – «пойдем уже». Разобраться с еще одной комнатой для синфен оказалось не так просто. Как выяснилось, большинство апартаментов в боевом зале оказались выкуплены, как и на всем четвертом ярусе. Наплыв практиков в город, чтобы поучаствовать или понаблюдать за турниром юниоров, Оказался настолько большим, что многие гостиницы, боевые залы и постоялые дворы в один момент оказались переполнены. Только лишь благодаря невероятной способности Синьфен очаровывать всех окружающих, в том числе и главного распорядителя боевого зала, им удалось на 3 дня снять комнату, пока не объявится забронировавшее её практик. Ну а там уже возможно освободиться ещё одна из комнат. А неплохой ты боевой зал выбрал, возможно, стоит даже попрактиковаться. После достижения пика слияния моё основание стало несколько шатким. Такая скорость развития имеет и серьёзные минусы. Да уж, за 2 года преодолеть этап воплощения, а затем добраться до пика слияния, Даже с фруктом Яроство огня выполнить такое было бы проблематично. Неужели всему виной то странное помешательство? Отстранённо подумал Сонг. Надо будет позже расспросить его поподробнее об этом. На следующий день он не пошёл на арену, решив полностью посвятить свой день подготовке к предстоящему поединку. Синфен же, как и обещала, залезла внутрь тренажёра боевого зала и буквально за какой-то час разрушила его. Сонг отлично слышал, как громко сокрушался хозяин зала, утверждая, что тренажёр был рассчитан на самых сильных практиков вплоть до этапа основания. «Как обычно, крушит всё, до чего дотягивается». пробормотал парень, вслушиваясь в продолжающиеся жалобы бедняги. Очередной турнирный день встретил Сонга ярким лучом солнца Акию, пробившимся сквозь небольшое окошко и в одно мгновение осветившим его небольшую комнату. В это же время прочная дубовая дверь со страшным грохотом отворилась, ударившись при этом об стену, и на пороге появилась улыбающаяся синфен. Ну что, Соня, готов побеждать? Я не спал, ответил Сон, поднимаясь с циновки, на которой всю ночь занимался медитацией. Ага, конечно, согласилась с ним девушка и кивнула на лежащую на тумбочке маску. Не забудь надеть, а то распугаешь стайки девчушек, ставших твоими поклонницами. Кем? не понял парень. Поклонницами? Ты же весь такой загадочный и сильный. Вот местным девицам голову и вскружил. Напридумывали там всякого. Я слышала историю про то, что мастер Сонг какой-то там принц, не желающий выдавать своего происхождения. Как ты умудрилась это всё узнать? Ты же должна была заниматься весь вчерашний день. Вы занимаешься тут. Все их тренажёры оказались уж очень хлипкими после поломки в третий раз подряд. Меня хозяин на коленях просил больше не заниматься. промычал Сун, оставляя её слова без комментариев. Ладно, действительно стоит поторопиться. Скоро должны начаться следующие этапы боёв. Добравшись до арены, он разделился с Син Фен, отправившись к привычным местам для участников турнира, а девушка пошла к обычным зрительским трибунам. Мастер Линфен, её окликнул грубый женский голос. Уделите мне одну минуту. Оу, второй день в городе, а меня уже окликают на улице. Девушка с улыбкой повернулась к неспешно подходящей старухе. Чем же обязана такой чести? Старшая добавила с труха намекая, что Синфен забыла это почтИТЕЛЬНОЕ обращение, когда ответила ей: Возможно, улыбнусь-то заработавать с трухи раздражительный взгляд. Мастер Уфен, меня зовут Сод Кот, и я глава клана Синего Лотоса. Недавно вы имели возможность общаться с моим внулком Соулом Котом. Он оказался очень впечатлён вашей красотой и силой. Клан Кот официально приглашает вас стать одним из младших протекторов. В свою очередь, мы с готовностью предоставим вам места тренировок, которые куда лучше оборудованы, чем боевой зал, где вы сейчас живёте, а ваш воспитанник получит возможность стать прямым учеником одного из старейшин клана. Сул Кот удивилась Синфен, пытаясь понять, про кого говорит старуха, но так ничего и не поняв, пожала плечами, ответив: Воспитанник это сын, он мне не ученик. Так да, кто? слегка удивившись, спросила соткод. Все её информаторы в один голос утверждали обратное. Любовник, ответила девушка, сладко улыбаясь. Что? Кто? От неожиданности её собеседница даже не заметила, что начала повторяться. Любовник. «Мы, да, о партнеры, спим вместе, любим друг друга ночами и днями, каждый день и по многу раз». «Я поняла!» Раздражение старухи стало уже неприкрытым. «Вы издеваетесь надо мной, издеваетесь над кланом синего лотоса!» Ее сухой палец уперся в девушку, концентрированная духовная сила сказала, со всего размаху хлынула на син-фен. Все находящиеся неподалеку практики в ужасе отшатнулись, чувствуя в призванных энергиях мощь такого порядка, что окажись они целью сот-коат, то от них бы не осталось и пепла. Голоза старухи источали ярость, она с наслаждением призвала все, чем владела, а в следующую секунду... Ее торжествующий вид пропал, сменяясь невероятным удивлением. «Уважаемая, я что-то не совсем поняла. Вы сейчас пытаетесь причинить мне вред?» Синфен одним едва заметным движением плеч разрушила чужую духовную энергию вокруг себя. В ее глазах появились разряды молний, а волосы стали подниматься и, реагируя на зарождающуюся ярость. «У меня пик этапа основания, а эта девчонка в одно мгновение освободилась из тисков духовной силы. Она же просто практик слияния. Как это возможно?» В панике думала старуха, судорожно ища выход из ситуации, что сама породила. «Хм-хм, Ха дамы!» «Прошу вас, что бы между вами не произошло, давайте не будем переводить все в плоскость грубой силы», – прозвучал чей-то деликатный голос. Син-Фин и Сот-Кот посмотрели на двух мастеров, оказавшихся возле них. Старик с повязкой на одном глазу и толстый мужчина с тремя подбородками доброжелательно улыбались двум женщинам. Оба этапа вознесения, один начального, а второй пикового, мелькнула мысль у Синфен: при всём желании с такими войнами ей никак не справиться. "Да, мы уже закончили", кивнула двум появившимся мужчинам старуха, после чего повернулась к девушке. "Приятно было познакомиться, мастер Фен". "И мне, мастер Кот". Передавайте привет внуку, улыбнулась в ответ та, от чего сотку от чуть не передёрнула. Справившись с собой, она фыркнула и быстро ушла, не смотря по сторонам. Мастер Фен, толстяк, подошёл чуть ближе. Не злите главу синего лотоса, хоть сама она и не сильна, протектры её клана составляют ударный кулак города. Спасибо за заботу, кивнула девушка. сделав всё от меня зависящее на этот алстяк мог только тяжело вздохнуть очевидно что собеседница так всерьёз и не восприняла его слова тем временем находясь на местах для участников сонг и не подозревал о разворачивающихся на трибунах событиях он был полностью сосредоточен на проходящем бое сейчас там сражались знакомые ему два фаворита турнира Лан Лин, девушка со странными замашками в общении и со слишком уж кровавой манерой сражаться, и ее старый знакомый Стэн Гу, как обычно в своем красном шарфе. Застыл друг напротив друга, оба практика ждали сигнала судьи, который в тот момент что-то очень настойчиво в полголоса им втолковывал. Это впервые на памяти Сонга, когда судья так долго обращался к участникам. К сожалению, сколько бы юноша ни напрягал слух и восприятие, понять, что говорил судья, не удавалось. Дождавшись кивка от обоих после того, как закончил речь, судья взмахнул рукой и одновременно с этим пропал с арены. Бах! Красный шарф Стенгу пропустил через себя десятки молний и обрушил на замершую девушку каскад разрядов, превратив всю половину мини-арены в запёкшееся от температуры стекло. Однако, сколько бы он ни старался поймать ускользающую тень внезапно ставшей невероятно быстрой и ловкой Лан Лин, у него не получалось. Интересно, какие бы у меня были против неё шансы, подумал Сонг, внимательно смотря за тем, как девушка с лёгкостью уходит от быстрых атак оппонента. К тому в какой-то момент всё это надоело, и он, вытащив два коротких клинка, почти кинжалы, произнёс: "Кровавая пляска".